Глава 15. Переселение в магический мир Король озабоченно ходил по своему кабинету. Хорошего настроения у него не было уже несколько недель. С тех пор, как в дворец стали стекаться сведения об активизировавшейся нечисти, то тут, то там происходили нападения на деревни. Передвигаться в одиночку на дорогах стало очень опасно. В казне практически не осталось денег, а собирать отряды по уничтожению нечисти было необходимо. Вот только желающих в них записаться оказалось немного, уж слишком мала оплата. Почти все маги, которые состояли на королевской службе, были брошены на борьбу, но их катастрофически не хватало. Все чаще и чаще они проигрывали в схватках с лужаками нечисти. И если сначала нечисть появилась на окраинах государства, теперь она продвигалась все ближе и ближе к столице. В центральной части было еще относительно спокойно, но тревожные вести распространялись со скоростью пожара. Постучавшись в кабинет, вошел Грей. Он стоял в дверях, пока король не обратил на него внимания. «Ваше Величество!» – начал капитан. «Вызывали?» «Грей, я не пойму, что происходит. Откуда взялась эта напасть?» – пожаловался аргест Удивляться особо нечему. Когда страной управлял регент, об уничтожении нечисти он не заботился. Даже распустил все отряды. Видимо, она и накопила столько сил. Грей пожал плечами, ему было ясно только одно – Есть враг, и он должен быть уничтожен. Но что делать, как с ней бороться? Как и раньше, создавать отряды и уничтожать?» Коротко ответил воин. «Понятно, что уничтожать ее необходимо. Посольство от эльфов вернулось?» Спросил король. «Вернуться-то вернулось, только решение их, как всегда, не очень понятно. На наше предложение возобновить торговые отношения они дали расплывчатый ответ. Посол говорит, на словах они передали следующее. «Когда людская раса разберется со своими трудностями... Тогда они и вернутся к этому вопросу. Вот ушастые, просто руки умыли. Я ведь рассчитывал, что начав торговлю, пополню и бюджет. Да и им придется волей-неволей к борьбе с нечистью присоединиться. Король в сердцах пнул стоящее рядом кресло. На некоторое время он задумался, затем продолжил. Ответ гномов наверняка будет таким же. Они ведь поддерживают друг с другом добрососедские отношения. Что же делать? Король опять заходил по кабинету, словно забыв о капитане. «Будут какие-нибудь распоряжения?» – спросил Грей. Король на мгновение задумался, а потом утвердительно кивнул. «Начинай потихоньку продавать мои драгоценности, а на вырученные деньги нанимай отряды и посылай их на борьбу с нечистью. Вопрос оплаты и расчетов возьмешь на себя. Видишь, что капитан хочет что-то сказать, и даже догадываясь что, король махнул рукой. «Тебе я полностью доверяю. Никто не должен узнать, что в казне нет денег, поэтому я и поручаю это дело тебе». Грей молча склонил голову, развернулся и вышел. На этот раз перемещение прошло без происшествий. Мы оказались в поле недалеко от того места, откуда прыгали в мой мир. Разум, который все так же сидел на руках Алиены, остался котом. Это было для нас довольно неожиданно. Честно говоря, я не знал, радоваться мне или печалиться. Когда разум был конем, в этом имелись свои положительные стороны. Но и когда стал котом, плюсов было тоже немало. Да и привязался я уже к нему, как к коту. если откровенно, кот был мне как-то ближе. Глаза у разума были плотно закрыты. Но вот он открыл их, недоверчиво осмотрелся, зачем-то оббился хвостом, попробовал его на зуб, потом соскочил с рук Алиены и принялся бегать вокруг нас кругами и орать. «Я остался котом! Я остался котом! Я могу говорить! Я могу говорить!» Мы с Алиеной переглянулись. Похоже, на тоже была больше рада видеть разума в кошачьем обличии. Наконец, набегавшись, разум остановился. Дышал он тяжело, но был доволен. «Вот, а говорили, зачем комната нужна? И где бы я жил?» Он немного успокоился, потом, задумавшись, спросил. «Алекс, а все же почему я остался котом?» «Я и сам бы хотел знать». Я задумался. «Может, потому что ты был на руках у Алиены? Когда в твой мир переходили, мы вообще на нем сидели». И все равно он в кота превратился. Не согласилась со мной девушка. Но отступать от своей идеи я просто так не хотел. Может быть, так действует защита браслета? Представь, если бы разум превратился в коня, когда ты держала его на руках, а я обнимал вас при переходе, он нас просто раздавил бы своим весом. А когда мы перемещались в мой мир, единственное, что бы нам грозило, упасть с него. Ты предполагаешь, что ему просто не хватило места для изменения своей сущности? «Хм, значит, если будет свободное место, он сможет превратиться в коня?» – спросила девушка. До этих слов разум довольно ходил у наших ног. Но заслышав Алиену, мгновение ока снова оказался у нее на руках и жалобно мявкнул. «Не знаю, по крайней мере, сейчас браслет повлиять на него не может. Он ведь разряжен». «Впрочем...» – я замер и обратился к коту. «Разум, а ты сам не можешь превращаться?» но по своему желанию». «А эта мысль». Недаром вас испокон веков называют мага-конями. Если мага, то что-то магическое в вас есть? Может, ваши умения просто позабылись?» Поддержала меня девушка. «Откуда я знаю? Все может быть. Только как превращаться, я не представляю. Да и особого желания у меня нет», — ответил кот. Но нам с Элиеной стало очень интересно проверить свои идеи. И мы в два голоса принялись уговаривать разума попробовать превратиться в коня. Разум долго не соглашался, не хотел расставаться с кошачьим обличьем Но Алиена принялась расписывать перспективы. «Вдруг нам потребуется срочно внести ноги от врагов, а кот не сможет нам помочь. И мы все погибнем из-за упрямства разума. Или самому коту нужно будет срочно бежать, допустим от стаи разъяранных собак». Разум согласился попробовать. «Только если получится, все равно сразу же обернусь в кота. Покататься на мне не рассчитываете Я позволю себя эксплуатировать только тогда, когда сам увижу в этом необходимость. Договорились?» Мы согласились и отошли на несколько шагов. Кот грустно посмотрел на нас. Что произошло потом, мы не поняли. Только увидели на полянке стоящего коня. Тот ударил копытом и заржал. Наклонился и принялся с большим аппетитом щипать траву. «Разум, у тебя получилось!» Воскликнул я. А Алиена добавила. «Молодец, а обратно можешь?» В то же мгновение на поляне снова сидел кот и с омерзением отплевывался. «Чтоб я, тьфу, еще раз, тьфу, ты горечь какая, согласился обернуться этой травоядной скотиной, да не в жизнь!» Но глаза его довольно сверкали. «Скажи, а ты нашу речь понимал?» – спросил я у него. «Да понимал я все, даже попытался сказать вам, что я теперь конь. Вот только кроме ржания у меня ничего не вышло. А потом инстинкт меня потянул покушать, чтоб его...» Он снова принялся отплевываться от травы. «Алекс, смотри!» – воскликнула Алиена. Со стороны леса показались несколько человек. Они спешили к нам, обходя полукругом. Одеты они были, как крестьяне, но в руках держали оружие. Всего их бежало пять человек. У двоих в руках были луки, у остальных – мечи. Почему-то их вид не вызывал у меня тревоги. Но я все же достал меч и сделал знак рукой Алиене, чтобы она отошла мне за спину. Через несколько минут вооруженные крестьяне остановились, от них не спеша отделился один человек. «Что вы здесь делаете?» – спросил он, когда до нас осталось метров шесть. «Стоим!» – ответил я, разглядывая крестьянина. То, что это крестьянин, не вызывало никаких сомнений. Во всем его поведении чувствовалось, что он больше привык к виллам, чем к мечу. Мои слова привели его в замешательство. «Я вижу, что стоите. Кто вы такие?» «Если я правильно определил место...» Мы находимся на моих землях. Я князь Алекс, а это моя соседка, княгиня Алиена». Крестьянин еще раз недоверчиво оглядел нас. Видимо, решил что-то и с облегчением сказал. «Простите, господа, управляющий эрзон организовал сторожевые отряды для того, чтобы к нам не пожаловали разбойники. Поэтому не могли бы вы пройти с нами, чтобы он сам во всем разобрался? Будем вам только благодарны, если вы отведете нас к нему», сказала Алиена. Мы, довольные, отдали крестьянам сумку с вещами и двинулись за ними. Через некоторое время я понял, что мы двигаемся не в деревню Алиенны, а вглубь моих земель. «А что, Эрзон разве не в той стороне живет?» Спросила Алиенна, которая тоже заметила, куда мы направляемся. «Нет, он в основном на строительстве нового замка пропадает. Там в шалашеи обитает. Так мы же долго добираться будем». Удивился я, вспомнив, сколько времени занял путь верхом. «Да нет, через часок на месте окажемся. Тут через лес тропка есть, она здорово путь срезает», пояснили мне крестьяне. Действительно, пройдя лесом где-то с час-полтора, мы вышли как раз к поляне, на которой вовсю кипела работа. То, что мы видели здесь полтора месяца назад, осталось в прошлом. Вся площадка была очищена от камней, которые теперь высились аккуратной горкой в дальней стороне площадки. Виднелись какие-то небольшие шалашики, лежали сложенные штабеля доски. Суетились работники. Один из них, заметив нашу компанию, направился к нам. Когда он подошел ближе, я без труда опознал в нем гнома. Невысокого роста, кряжестого телосложения и с неизменной бородой. «Вы, олухи деревенские, кого сюда притащили?» Подойдя к нам, довольно сердито спросил гном. «Да вот поймали тут недалеко. Говорят, что они здесь хозяева. Вот значит, мы господину Эрзону их и привели». Немного робко ответил ему главный в патруле. Гном окинул нас пристальным взглядом, затем сказал, хитро улыбаясь. «Стало быть, вы князь! А нас вот на строительство вашего замка господин Эрзон подрядил. Он сейчас наверняка подойдет, тогда и поговорим». Я понял, он хочет удостовериться в том, что мы те, за кого себя выдаем. Поэтому и крестьян не отпустил. Эрзона пока не было. К гному время от времени подходили его собратья и тихонько о чем-то переговоря возвращались к работе. По всему этот гном являлся главным среди строителей, которые трудились на возведении замка. Мы стояли молча, только переглядывались с котом и олиенной. Они, похоже, как и я, были поражены размахом проводимых работ. «Уважаемый, а как долго, по-вашему, будет строиться замок?» Обратился я к гному. «Все от создателя зависит!» «Все от создателя зависит!» Не захотел отвечать гном. Вдалеке показалась спешащая к нам фигуры Эрзона. Он на ходу отмахивался от окружавших его гномов, видимо, хотевших от него решения каких-то вопросов, и бежал к нам. «Алиена, девочка моя!» Подойдя, он обнял свою воспитанницу. Было видно, что он очень за нее переживал. Воин выглядел постаревшим и осунувшимся. Но менялся он просто на глазах. На губах засияла улыбка, а черты лица стали разглаживаться. Крестьяне, видя, что Эрзон нас признал, тихонько сложили наши вещи и ретировались, не прощаясь. Гном же стоял рядом и довольно улыбался. Он тоже был доволен таким исходом. Когда прошла первая радость от встречи, Эрзон потребовал рассказать, что с нами произошло. Сам он знал лишь то, что в деревню после нашего ухода вернулась взмыленная лошадь Алиены, а поиски, на которые были брошены практически все люди, жившие в деревнях, ни к чему не привели. Были найдены следы отряда всадников, и стало понятно, что на нас напали. Но следов боя не обнаружилось. Эрзон сделал вывод, что мы попали в засаду, а потом сумели как-то убежать. Но почему Алиена бросила ластку? И куда же мы все-таки подевались? Всадники какое-то время крутились поблизости, их даже видели крестьяне. Ушли они только тогда, когда Эрзон организовал отряды патрулирования. Он понадеялся на лучшее и решил, что мы обязательно вернемся. Я подумал, что Алиена сама все расскажет. И под предлогом того, что хочу посмотреть на строительство, ретировался. Правда, через мгновение девушка присоединилась ко мне. Я переложила бремя рассказа на разума. Улыбнулась она мне. «Но «Ну, если на разума, то до вечера мы сегодня точно свободны. Он будет долго вещать, как нас спас», — рассмеялся я. «Господа, позвольте представиться...» Обратился к нам гном, с которым мы дожидались Розона. «Я глава здешних гномов. Наша община живет на границах ваших земель в горах. Меня зовут крон И эти мои соплеменники трудятся на возведении замка. Очень приятно. Вы нам не покажете, что уже сделано?» Попросил я. Гном молча кивнул и повел нас с Ильиной по площадке. Работы, на мой взгляд, было проделано огромное количество. Все подготовлено к возведению стен. На этом месте раньше стоял замок, но он давно был разрушен. развалины мы убрали и отсортировали камни, пригодные для строительства. Недостающие камни мы доставим из наших гор. Сейчас идут завершающие работы по очистке подвала бывшего замка. После проверки мы решили возводить стены на старом фундаменте. От времени он нисколько не пострадал. Я бы даже сказал, что по крепости он даст фору нынешним. Уж не знаю, какие строители здесь работали, но они явно знали толк в своем деле. Гном уважительно покачал головой, видимо отдавая должное неведомо строителям. Обойдя всю площадку, я убедился, что он меня не обманул работы по очистке и правда подходили к завершению. Сейчас гномы трудились только в подвале, причем сказать, что его расчищали, было немного неверно. Вытаскивали из него землю, которая скопилась от времени, и ломали перекрытия, служившие перегородками между подвальными помещениями. «Сегодня мы закончим. Еще раз проверим фундамент, и если у вас есть проект замка, можно начинать возводить стены». Крон смотрел на меня немного настороженно. Я не понимал, что его взволновало но решил, что не буду спрашивать, пока не выясню, почему он меня остерегается. Вы провели огромную работу. Проект замка у меня есть. Надеюсь, мы с вами его согласуем, и можно будет продолжать строительство. Гному мои слова понравились. Правда, я не понял, какие именно. Моя похвала или то, что у меня был проект. Но он расплылся в довольной улыбке. Алиена, к моему удивлению, во время осмотра не сказала ни слова. В шалаше, где устроился эрзон, Мы застали ожидаемую картину. Разум восседал на грубо сколоченном табурете и вещал про наше похождение. Он как раз добрался до семян. Мол, ему, именно ему, пришла в голову мысль о том, что было бы неплохо принести их с собой. На этом месте его и прервала Алиена. «Разум, а ты не забыл, что косточки деревьев без присмотра остались?» Смеясь спросила его девушка. Кот подобрался, с него мгновенно слетел весь напыщенный вид. С криком «Немедленно принесите мне воды!» Он бросился к нашим вещам, которые мы положили возле шалаша. Крон, вошедший в шалаш вместе с нами, был потрясен увиденным зрелищем. Едва отойдя от ступора, он двинулся за котом. Видимо, решил ему помочь. «В принципе, основное я понял. О частности вы мне потом расскажете», — улыбнулся Эрзон. «А то даже растерялся, когда вы меня оставили, сказав, что разом все объяснит». То, что конь превратился в кота, я еще мог поверить, хотя и с трудом. Но чтобы он стал говорящим, капитан покачал головой. Да, Алекс имя ему точно я подобрал, кивнула девушка. Так, Алекс, мы с Вултом решили, что гномы справятся с работой намного лучше крестьян. Хотя, конечно, поначалу пришлось привлечь их тоже. Когда я привел гномов, с крестьянами тут же рассчитался. Отчет по истраченным средствам я сейчас предоставлю. Эрзон, я полностью тебе доверяю. Не собираюсь не только тебя проверять, но и прошу, чтобы ты все взаиморасчеты взял на себя, хотя бы на первое время. Ты же знаешь, что в расценках я не силен. Перебил я своего смотрителя. Спасибо за доверие, но понимаешь, я ведь здесь все время был и даже толком не знаю, как идет восстановление замка Алиены. Поэтому завтра мы вместе с ней отсюда уедем. Нет-нет, не переживай, я буду к тебе наведываться и помогать. Но пойми, разрываться между двумя замками будет тяжеловато. Поэтому и хочу передать тебе все финансовые дела. Тебе придется ими заниматься самому. Хотя в его словах и было зерно здравого смысла, но расставаться даже на времени было немного страшновато. Впрочем, я прекрасно понимал, что ему необходимо присутствовать на работах по восстановлению поместья девушки. Поэтому я не стал противиться. И следующий час он посвящал меня финансовые расчеты. Значит так. Еду тебе будут привозить крестьяне. С Ултом у нас договоренность. Гномам будешь платить по окончании каждой недели. Причем только Крону, дальше у них свои расчеты. Но ну, а если потребуется что-то купить, тут уж пока сам. Да, я здесь патрулирование местности организовал. Так ты его не отменяй. Очень мне не понравилось, что на вас засаду устроили. Подвел черту под разговором Эрзон. Под конец нашего разговора пришли Кот и Крон. Кот был доволен, чем поспешил поделиться с нами. Алекс, все косточки я пристроил. Остается только ждать, когда они прорастут. Кстати, мне необходимо место, где я буду сажать семена. Давай сначала определимся с тем, как будет стоять замок. Прикинем, где пройдет окружающая его стена, а уж потом и место под садоводство найдем. Ответил я. Алекс, ты обещал познакомить меня с чертежами. Напомнил мне гном. Вот, смотри. Я протянул бумаги. Крон углубился в их изучение. А мы втроем стали, дополняя друг друга, пересказывать наши приключения. Потому что в историю, изложенную разумом, Эрзон поверил не до конца. Внимательно нас выслушав, капитан сказал. «Я все больше склоняюсь к тому, что засада была устроена специально. Надо форсировать строительство замка. Только тогда мы будем в относительной безопасности». С ним было невозможно не согласиться. Я тоже считал, что за стенами замка буду чувствовать себя увереннее. Кот на расставание с нашими друзьями отреагировал спокойно. Он просто согласился, что в Алиене Эрзону необходимо личное присутствие при строительных работах. К концу нашего разговора гном закончил изучать чертежи. Он задумчиво почесал бороду и сказал. «С таким проектом я никогда не сталкивался и даже ни о чем подобном не читал. Но он очень интересный. Правда, я не совсем понял назначение некоторых коммуникаций. Но то, что его возможно воплотить в жизнь, с этим я соглашусь. Завтра наметим, где будет вход и где стены. После этого сразу же и приступим к строительству. А то, что замок полукруглый, это не страшно? Он на фундамент встанет? Спросил я. Вопрос интересовал меня довольно сильно. Ведь старый фундамент был прямоугольной формы. Не переживай, все нормально. Только у меня небольшое предложение. Нужно немного изменить размер замка. На его форме это не скажется. Просто по предварительным прикидкам замок получится довольно маленьким весь фундамент он не закроет. Тогда придется делать внутри бывшего замка еще один фундамент. А так мы просто немного габариты увеличим и все, внес предложение Крон. Я задумался. Проекция, показанная отцом, была очень классной, а вот что получится, если изменить размеры, неизвестно. Будет ли он устойчивым и не нарушится ли какой-нибудь баланс? Подумав, что сначала неплохо бы осмотреть фундамент, я сказал. Ты еще погляди чертежи и прикинь. Чем может грозить увеличение замка? А завтра на ясную голову все и решим. Договорились? Правильно говоришь. К завтрашнему утру предоставлю тебе точную картину. Может ли это на что-нибудь повлиять или нет? А в моих словах не сомневайся. Мы ведь города под землей строим. Там один просчет может повлиять на тысячи жизней. Довольный нашим разговором, гном забрал чертежи и пошел заниматься расчетами. Мы поужинали устроились на ночлег. Алиене предоставили шалаш Рзона, она захватила с собой разума и пошла спать, а мы с капитаном, взяв по пледу, улеглись на улице, благо погода была теплая.